Вздрогнули стены, вздрогнуло пространство, воздух задрожал от канонады хлопков послабее. Направление основной ударной волны я определила мгновенно. Взгляд пронзил десятки стен и впился в башню радиосвязи, под которой уже расплывались клубы светящейся раскаленной пыли, а сама конструкция медленно и величественно заваливалась. Бух! Дом подпрыгнул. Радиомачта упала, сообщила я, отстраненно наблюдая, как прозрачные пальцы вместе с корнями вылетают из земли, как мечутся между ними в сполохе аур. Задел парадное крыло усадьбы. Дэш первым метнулся в коридор. Оставайся здесь. Ну уж нет, рыкнула я, хватая боевую пару. Ну уж да. Опекун затормозил на пороге и ударил кулаком по неприметной панели на стене. Откуда-то сверху с пронзительным свистом рухнула решетка и перегородила частыми прутьями проем. Что? Снова? Нет! Я не останусь тут, пока там. Но вредный старик надавил на панель второй раз, и следом за решеткой начала опускаться толстенная железная плита. Все отлично, Флориан. Нет нужды переживать. Мы прогнозировали такое развитие событий. Супер! В сердцах я долбанула по решетке, проследила, как Дэш исчезает за поворотом, и стремительно развернулась. Окна, стены, потолок тоже заслонили стальные листы, и были они настолько толстыми, что даже в тонком диапазоне смотреть сквозь них все равно, что через мутное стекло. В углах кабинета по очереди вспыхивали дежурные фонари, в нишах работали вентиляторы. Меня заперли в огромном сейфе. Полностью изолированном от внешнего мира. Проклятие, проклятие! Я заметалась, как зверь в клетке, подскочила к стене, прижалась к ней, попыталась разглядеть, что же все-таки творится снаружи. Выс в ь беспрерывно уносились сигнальные ракеты и разрывались салютами в небе. Их отзвуки едва докатывались до меня. Так, а это что за ауры стекаются к резиденции со стороны города? Подкрепление? Такое солидное, почему тогда некоторые из них влезают на упавшую мачту, а остальные ждут за разрушенными вратами резиденции? И почему большинство из них светятся оттенками красного? Обладатели огненного дара? Благородные предки, что они задумали? Я отпрянула назад, осознав масштаб происходящего. Макс. Макс твердил, что ему требовалась подготовка. Что он передал белый рассвет? Кому передал? Чтобы взять штурмом резиденцию командующего легионом, одного белого рассвета недостаточно. Нужна серьезная поддержка. В в а л е н с т и р е существует только одна группировка, способная ее оказать. А я, на самом деле, не причина. Я за одно и отвлекающий маневр. Это Макс пришел за мной, а они, жарптички, пришли. За наследником престола убить его. Ох, мой мир покачнулся. Нет, Дэш, ты ошибся. Такого вы не прогнозировали. Надо срочно выбираться отсюда. Как это сделать? Сейф, громадный сейф. Ну же, Фло, напряги извилины. Ты видела ту структуру, которую применил Макс. Воспроизведи ее в большем размере. Вспоминай. Два рабочих уровня в заклинании: один накапливает энергию, другой направляет. Я влезла на стол, задрала голову и раскрыла резерв. Перед внутренним взором складывались в замысловатый рисунок линии и геометрические фигуры. Переплетались стихии. Магия устремилась наружу. Такого потока мне еще не приходилось через себя пропускать. Волоски на руках встали дыбом, воздух вокруг загустел, затрещал. Запахло озоном. Нечто могущественное во мне продолжало расширяться, приподниматься из бездны сознания. В стороны повалил энергетический туман, но схема заклинания уже проступила на железной плите, а поверхность раскраснелась. Тихий писк сменился скрипом. Если не получится, ударная волна пойдет внутрь, поэтому лучше с запасом. Я продолжала выгружать резерв. И только когда взор заволок переливающийся туман, замкнул контур, зажал а уши и зажмурилась. Чудовищный грохот смешался со стоном металла, будто жуткий монстр рвался на свободу, раздирая железный кокон, как алюминиевую пластинку. Налетевший сверху мощный порыв ветра сдул меня со стола на пол, и очень вовремя, потому что из образовавшейся щели посыпались куски перекрытий. Обалдеть! Все-таки получилось, но лучше поскорее убираться отсюда. Энергетический туман утекал, но в кабинете все еще его очень много. Подобрав клинки и поставив поверх стола стул, взобралась на него и на прощание оглядела помещение. Мухи! Нет, мои хорошие, вас я не брошу. Послала в приборы импульс силы, и тем мгновенно ожили, засветились красные и зеленые фонарики, направленными лучами разгоняя тьму вокруг. Развернулись крылья, и завращались лопасти. Оба артефакта воспарили и приземлились мне на плечи, плотно обхватили их, а п р и п о з д н и в ш и й с я жук уцепился за рейку одной из мух. Подпрыгнув, я повисла на кромке п о г н у в ш е г о с я листа стали и легко выбралась на крышу, прямо под кипящее от нескончаемых фейерверков небо, рвущую рассудок сирену. Где тир и остальные? Группа легионеров во главе с командующим и Макс? Обнаружились именно там, где я и предполагала. На парадной площади, перегороженной упавшей радиомачтой. По одной из ее граней в свете собственного массивного светляка грациозно вышагивала весьма одаренная особа. Безна, д скорее туда! И я помчалась сквозь пульсирующее пространство по крыше, перепрыгивая дымовые и вентиляционные коробы. Сначала полсотни метров вперед. Затем свернуть направо. Быстрее, Фло, быстрей! Разноцветные лучи мух услужливо подсвечивали мне путь. К краю навеса парадной я подбегала, как раз когда светловолосая ф и г у р и с т а я девица, одетая в белоснежный кожаный костюм, остановилась напротив легионеров. Тир наблюдал за ее появлением со свойственным ему нечеловеческим спокойствием. Подозреваю, даже если наступит конец света. Выдержка командующего легионом не покинет. Блондинка же наслаждалась прикованным к ней всеобщим вниманием, кокетливо повела плечиком, дело н о выразительно уложила на него длинную косу, и сжав ладошкой болтавшийся на поясе серп, о т в е с и л а картины н й поклон. Генерал Берлег, какая честь, наконец, познакомиться с вами лично. По детски звонкий голос, даже магически усиленный, никак не вязался со слепительным хищным образом. Я наслышана о вас. Говорят, вы исключительно разумный человек. Так не хочется разочаровываться в вас. Пожалуйста, снимите оковы с моего брата и сдайтесь нам. Тогда я, так и быть, проявлю милосердие и не стану убивать ваших людей. Тиру смехнулся так терпеливо, так п о д о б р о м у что я едва не поперхнулась. На месте этой идиотки я бы уже уматывала отсюда на всех порах. л и а Маре, предлагаю последовать своему же совету и сдаться. Возможно, я тоже проявлю милосердие и устрою вам легкую казнь. л и а Маре, та самая Лия, сестра Макса. О боги! Девица весело рассмеялась. Обернулась к притаившимся в тени с п о д в и ж н и к о м мол, посмотрите, как этот негодяй смущает скромную девушку. Внезапно я ощутила вспышку гнева, но не успела понять ее причины. Не в этот раз, генерал, не в этот раз. Но вы не б о й т е с ь Сегодня я не в настроении убивать генералов. Для вас у нас есть развлечение поинтереснее. м е р з а в к о в скинул а серп в воздух и и с т о ш н о з а в о п и л а в а л е н т и р с к и е сестры, ирорские братья. Сегодня мы пришли сюда, чтобы отомстить за наших павших друзей, за нашу верную подругу, которая в эту минуту исполняет свой священный долг во дворце Тамика. Кривое лезвие эффектно полыхнуло огнем, выпустив в воздух сразу несколько десятков огненных птичек. Шлите наш призыв всем. Сегодня мы, жарптички в а л е н т и р а представители движений Белый рассвет и Исконная земля. Объявляем вам, генерал б е р л е г войну. За ее спиной вспыхивали новые и новые огоньки. Сотни, тысячи крошечных пламенных пташек взлетали над городом. Это было невероятное зрелище, настолько же невероятное, насколько и пугающее. Алия уже как безумная грозила своим серпом Тиру: «Братья и сестры, убивайте всех, всех, кто в масках!» Пусть угнетатели сгорят в огне. Пусть эта ночь станет самой кровавой в истории Валентира. Пусть она запомнится всем. Каждый, каждый легионер и все, кто их поддерживает, должны быть уничтожены ради нашего общего свободного будущего. А вы, генерал, будете смотреть на крах всего, что вам дорого, на крах вашего легиона. И начнем мы прямо сейчас. Обернитесь и смотрите. Смотрите внимательно. Я тоже обернулась. Наверное, я первая и поняла, что происходит. Увидела тонким зрением притаившийся высоко в дыму неизвестный воздушный аппарат, выпустивший по резиденции э н е р г е т и ч е с к и й з а л п из бортовой пушки. Пространство завибрировало, загудело, когда этот сгусток и с к р я щ е й с я силы, запакованный в ударную гравитационную структуру, вынырнул из рыжей о б л а ч н о с т и И как светящийся б о л и т полетел прямо на меня. Внутри все оборвалось. Сейчас от резиденции, казармы и прочих построек не останется и следа, и от меня, само собой, тоже. На смену ужасу пришел боевой транс. Я хлопнула глазами один раз, второй. Так уж вышло, что Фло не умеха и знает только три структуры: две боевые и одну защитную. Вот последнюю я и растянула на пол неба прямо кончиками клинков. Второй раз за короткий срок магия прошла по телу бушующей волной. Лезвия засветились белым светом и выпустили энергию наружу. Утробный бух на долгое мгновение заглушил все остальные звуки. И в тишине над резиденцией, словно из небытия, раскрылся великолепный серебристый купол. Красивый, жаль, недолговечный. Упоительную тишину взорвал треск. Магическая конструкция приняла на себя всю мощь удара, прогнулась, задергалась, начала проседать и разрушаться, осыпаясь миллионами искр. Но я смотрела, не отрываясь, и улыбалась. Затем покачнулась от навалившейся слабости и едва не рухнула с крыши. Спасибо боевому трансу, удержалась. Зато, кажется, оттянула на себя всеобщее внимание. Тир мрачно прищурился, а у л и от досады задергали щеки. Но спустя еще пару секунд всем стало н е д о т о г о ведь небо располосовали взлетевшие откуда-то с южной оконечности Тереграда ракеты. Спугающим воем они пронеслись над нами. Часть угодила во вражеский аппарат, который сразу взорвался и рухнул в пустыне. Часть потухла в барханах. От подобного безобразия л и я совсем расстроилась и яростно завопила. Убить всех, а этого б е р л е к а этого взять живым. Он принадлежит царице. В атаку! И первая спрыгнула с мачты на площадь. Толпа пришла в движение, побежала за своей предводительницей, и наступил хаос. По морю голов заметались ребившие прожекторы, то там, то тут вспыхивали заклинания огня. Во все стороны валил дым, смешался звон стали, приказы и вопли раненых трещали структуры. На ком-то горела одежда. Некоторые легионеры ускорялись, размалеванные боевой раскраской девицы выпускали новых и новых птичек. т и р а я потеряла из виду мгновенно. Из города прибывали не только сторонники террористов, но и легионеры, стражники, еще какие-то люди. Над дворцом продолжали пульсировать салюты, ажили репродукторы, но разобрать, что именно там объявляют, не представлялось возможным. Очередные ракеты пронеслись над крышами. Распахав багряную дымную пелену, избив массивный аэростат, обломки которого свалились в море, справившись с головокружением, я принялась искать путь вниз. Лестница. Где? Нашла. Съехала по направляющим и мгновенно окунулась в дикую мешанину из крови, звона, пламени и воплей. Не успела я поудобнее перехватить клинки, болтавшиеся на запястьях, в петлях обмотки, а в меня уже летела огненная структура. п р и г н у в ш и с ь я пропустила ее над собой и рванула в самую гущу сражения. В ушах стучал пульс, перед глазами мелькали люди: секунду назад живые, и вот уже разрубленные пополам. Какой-то рорец в доспехах активировал гранату, п о д о р в а в вместе с собой без разбора и волонтирских воинов и жар птичек. Я лишь отмахнулась от ударной волны гравитационной структурой, перепрыгнула через чи-то ь горящие в масле останки и едва не поскользнулась в луже крови. Какая-то кудрявая девица, выставившая в стороны когти и крутившаяся волчком, о села на мостовую уже без головы. Жуткое зрелище. Но в боевом трансе я в о с п р и н и м а л а происходящее механически, без эмоций. Существовала только задача добраться до командующего, который там, в самом эпицентре. Мясорубкали реки и фонтаны крови, вывернутые наружу внутренние органы и разбитые черепа, трупы, вонь жареной плоти. Я не реагировала ни на что, амчалась на пролом, расшвыривая всех без разбору остатками магии. Я не хотела никого убивать, но и не собиралась позволить им позволить. Смазанная тень настигла меня, рефлексы работали, я выставила защитный блок, сверкнула синяя сталь боевой пары и тень обрела черты легионера в маске. Меня узнали, не тронули и унеслись прочь в дым. Туда, где с забора прыгали рорцы со злобно перекошенными физиономиями. Скорее, Фло, дальше, дальше. Лавируя между огненными вихрями, бьющимися вагони ранеными, оглушенная их и с т о ч н ы м и криками, ревом пламени и взрывами артефактов, я не сразу выделила во всем этом кипящем безумии оклик: "Госпожа!" Мимо пролетело чьё-то кувыркающееся тело. Едва успела пропустить его перед собой. И тут кто-то схватил меня за локоть, госпожа. Я резко развернулась и обомлела. Только не это. Уходим, госпожа. Мы пришли за вами, Андрея. Вдалеке б р о с а л а с ь огненными сферами Ользи и остальные девочки. Твою ж. Убирайтесь отсюда! – зарычала я. Вас всех убьют. С противоположной стороны к нам метнулись еще две фигуры. Митра. Демоны ее дери. Сестру прикрывала новенькими когтями Эдварда собственной персоной. Да как они вообще додумались сюда сунуться, идиотки? Госпожа, не бойтесь, мы выведем вас. Боги, у меня нет на все э т о времени. Мне надо туда, где главная б о й н я К тому же наша группа привлекла внимание нескольких воинов. Расходитесь, выпалила я. Митра, ты же не собиралась воевать, передумала? у в е д и наших студенток. Уходите отсюда, пока не разбериха. Спасайтесь. А вы? Растерянно протянула а н д р е а А я уже собиралась бежать дальше, когда Эдварда развернулась и раздраженно выкрикнула: «Вы что не видите? Они промыли ей мозги. Хватайте ее и уходим. Это война, детки. Вот дрянь. Кому еще что промыли? Ехидно фыркнув, я указала мечом на поваленные врата. Посмотри-ка туда. Не за тобой или? в а л е и с т и р к а посмотрела и, охнув от ужаса, кинулась прятаться в дым. Но поздно. На территорию резиденции верхом на высоченном жеребце во главе подкрепления въехал генерал Шамрак. Свою неприкасаемую он отыскал взглядом моментально, уж не знаю как. А вот и ты! Страшная гримаса перекосила лицо одноглазого военачальника. Еще полсекунды и он стоял на земле с обнаженным мечом. Решай сейчас, Эдварда. Воспользовавшись короткой заминкой, я в последний раз воззвал а к девчонкам: уходите скорее. Здесь и такими методами п р а в д ы вы не добьетесь только смерти. Все, больше ничего не могу сделать. Пусть дальше сами, как хотят. Если я в них ошиблась, то ошиблась. Переключившись на тонкое зрение, сорвалась вперед, прямо к своей цели, камуфляжной ауре в самом эпицентре сражения. Скорее! И вновь пришлось раскидывать каких-то рорцев, стражников, жарптичек. Резерв критически пустел, но я продолжал очертить гравитационные структуры кончиками клинков. Здесь повсюду разлилось масло, оно горело д ы м и л о е д к о й чернотой, валялись горы трупов, оглушительно п е л а сталь и легионеры сражались плечом к плечу, заняв круговую оборону. Смешанная группа из рорцев и в а л е н т и р о к наседала. Я без колебаний отшвырнул а г а д о в прямо в пламя. Тир! Генерал молниеносно развернулся. Два воина, сражавшихся по правую и левую руку от него, немедленно перегруппировались, прикрыв своего командира мечами. Все они были в крови, в саже, о ж е с т о ч е н н ы е до предела. Уходи отсюда, Флориан! отчеканил командующий л е д я н ы м тоном, одновременно отшвыривая мечом какого-то п р о н ы р л и в о г о рорца. Нет! Тир впился в меня таким взглядом, что поджилки затряслись. Но это все от магического истощения, наверное. Маг огня за его спиной выпустил в сторону волну пламени, и прямо мне под ноги плюхнулся обгорелый труп. Кое-как переступив через него, я упрямо побрела дальше. Флориан, ты здесь не нужна. С д у ш е раздирающим визгом откуда-то сверху сиганула очередная жарптичка, и Тир без колебаний пронзил ее мечом. Я никуда не уйду, я с тобой! Кратко выругавшись, он сорвал с пояса короткий кинжал и метнул в меня. Лезвие просвистело в опасной близости от моей щеки и вошло прямо в глазницу лохматого р о р ц а п о д к р а в ш е г о с я из-за спины и уже занёсшего надо мной свой меч. Бездна! Я обернулась, отбросила его и ещё несколько нападающих на десяток шагов. Хорошо. Глаза командующего зловеще полыхали. Ты хотела обсудить свое будущее? Давай обсудим. Сейчас? Он что издевается? Усмешка, возникшая на перепачканном лице, была поистине издевательской. Ты хотела уйти? Хотела свободы? Уходи прямо сейчас вместе со своей свободой. Давай, Флориан, я отпускаю тебя. Что? От неожиданности я чуть не споткнулась. Тир успел зарубить еще кого-то и надменно продолжил: "Что? Нет? Неужели передумала? Послушай добрый совет: беги, если не хочешь лечь вместе с птичками из филиала. Я заметил тут парочку. Помнишь нашу г о в о р Ответишь за них? Я не могла вымолвить ни слова, а генерал продолжал: "Ты желала знать цену своей свободы. Ты выполнила свою миссию, и я дарю тебе этот шанс." Не воспользуешься им сейчас, навсегда останешься моей Азаари, поняла? Моей собственностью. И я, как твой хозяин, в праве использовать тебя так, как захочу. Допустим, выдам за одного из своих командиров. На тебя найдется много желающих. Но как? Хочешь такого будущего? Каждая фраза падала на душу раскаленным камнем и жгла ее нестерпимой болью. Я стояла, покачивалась, ловила артом в воздух, а Тир, как будто даже наслаждался производимой реакцией, злорадствовал над моей наивностью. Но я не верила ему, не верила. Помотала головой, отгоняя захлестывающую обиду. Не надо так. Зачем? Вряд ли он услышал мою мольбу за треском и взрывами. Скорее по губам прочитал и добренько так поинтересовался. Думаешь, шучу? Хочешь заручиться моим словом? Мне поклясться, что устрою тебе такую судьбу. Гнев о п а л и л в н у т р е н н о с т и Я вся подобралась, принимая этот вызов, и двинулась дальше в аббанг. Поклянись! заорала истошно. Да, я хочу это услышать. Давай, ну! Но командующий только смотрел на меня и молчал. Секунду, вторую, затем тяжело вздохнул и. печально рассмеялся. меня же все т р я с л о я все равно дойду, дойду. но я даже пикнуть не успела. откуда-то сбоку налетела тень. на горло лег чей-то локоть. я попыталась вывернуться, но в таком жестком захвате даже двинуться не получалось. уведи ее! выкрикнул тир и ринулся за своими легионерами в бушующее дымнопламенное м а р и в о нет! не отпущу! Грань, не отпущу! Тихо, тихо, приговаривал Дэш, рывками оттаскивая меня под завалившуюся радиомачту. Ах, т ы х проказа непослушная! Даже из бункера вылезла. о п е к у н дышал тяжело, но силы в нем было немерено. Отпусти! Уже плохо соображая, что творю, я не прекращала попыток его брыкнуть, дотянуться и приложить чистой силой, сделать хоть что-нибудь. Виски давно разрывала боль. Кровь текла из носа, но плевать. Я билась, как обезумевшая. Отпусти! Руку кольнула, и тело начало наливаться свинцовой тяжестью. н е м е т ь Постепенно я перестала сопротивляться, только всхлипывала. Спокойно, Флориан, спокойно. т е б е еще рано участвовать в таких заварушках. Дэш выволок меня за пределы резиденции. Тут тоже повсюду сражались валенстирцы и жарптички. Продолжали взрываться артефакты и бочки с топливом, но от моего сознания вся эта суматоха будто бы стремительно удалялась. Зато я могла разобрать, о чем трещала рация на поясе старика. Пятый корпус отбил атаку, подтверждаю. Тамиков в безопасности. Есть проверить. Первый, да. Передайте повелителю. Бесполетная зона объявлена, батарея развернута. Есть, да. Статус объекта 4 не подтвержден. Действуем. Внезапно вспыхнувшая ослепительная белая зорница на миг заставила замолчать даже этих болтунов, но только на миг. Внимание, сообщение для повелителя. Внимание, сообщение для генералов. Командующий затянут в активный портал. Повторяю, командующий затянут в активный портал. Подтверждаю, подтверждаю. А что? В портал? В какой портал? Нет, нет, только не. Дэш, дэш. Я едва ворочала языком. Какой портал? Какой? Переподчинить первый корпус генералу Шамрагу. Принято, принято, принято. Дэш! Но Дэш не ответил. Внезапно меня грубо тряхнуло. Я ощутила, как падаю, и как меня снова подхватывают чьи-то руки. А затем увидела любимого опекуна, оседающего на землю, и человека в плаще. вытаскивающего из его спины меч. Нет, нет. Во мне словно мина взорвалась, будто меня саму проткнули н а с к в о з ь Я захлебывалась, билась внутри собственного парализованного тела. Только не его. Хозяин проговорил убийца: «Скорее сюда, пока они не сообразили». Держ. Я все же нашла в себе силы, потянулась к нему. Я видела, он смотрит на меня, он еще живой, дергается в луже крови. Я бы, я, но Макс, прижимавший меня к себе, уже развернулся и зашагал в ближайший проулок. Все хорошо, любимая, все пройдет, ты это переживешь, поймешь, под каким токсичным влиянием находилась. Все наладится, ты потом еще спасибо скажешь. д э р ж по щекам бежали слезы, из носа кровавые сопли. Милая, успокойся. Они знатно поиздевались над тобой. Это же черные варвары. Но теперь мы снова вместе и справимся со всеми неприятностями, обещаю. Скорее, хозяин! Ненавистный Гюс достал из-за пазухи несколько тонких железных пластин, бросил их на землю и принялся подгонять края друг к другу. Позади послышались невнятные крики. Макс испуганно закрутил кудрявой башкой. Скорее, Гюс, скорее! Давай же, они идут, идут сюда. <связь> ублюдки, ублюдки! Но пентаграмма уже светилась, и Макс шагнул в нее вместе со мной. Последнее, что я запомнила, как вспыхнули грани м е р з к о г о р о р о с к о г о портала, а затем мир растаял в о тьме.